Глава семнадцатая. Холден. В девочке было порядка 192 сантиметров. Она бы возвышалась над ним башней, если бы не сидела. Волосы стригла почти наголо. Холден решил, что нынче у астерских подростков такая мода. Наверное, об этом кричали сотни роликов, только Холден их не смотрел. А может, она была из бунтарей и выбрала прическу на свой вкус. Так или иначе, со стрижкой большая голова меньше бросалась в глаза. Она сидела на краешке скамейки и озиралась с таким видом, будто уже жалела, что зашла на камбус Росси. Пожилая женщина, девушка обращалась к ней, Тия, хмурилась, встав у стены. Дуэнди здесь все было не по вкусу. «Сейчас одну секунду», — сказал Холден. Программный пакет, присланный Моникой Стюарт, требовал уровня выше его компетентности. Холден запутался в хитроумных настройках. Девушка неловко кивнула и отдёрнула на себе Сари. Холдену оставалось только надеяться, что улыбка у него вышла ободряющей. Или хоть весёлой. «Правда, я только... Сейчас, сейчас... Ага, вот!» Лицо девочки появилось на экране ручного терминала в окружении меток о коррекции цвета, звука и ещё какой-то незнакомой ему метки DS3. И всё равно она прекрасно выглядела. «Так вот», — заговорил Холден, — «думаю, всем, кто нас смотрит, известно, кто я такой. Не могла бы ты представиться?» Элис Каспар. Невыразительно отозвалась она. Таким голосом говорят политзаключенные. «Так, пока что ничего хорошего». «Прекрасно», — покривил душой Холден. «Так, и где ты живешь?» «На станции Церера», — после неловкой паузы девочка добавила. «В квартале Салюторг». «Ага». И чем занимаешься?» Она покивала, набираясь уверенности. «С тех пор, как Церера вырвалась из-под управления Земли, моя семья занималась службой финансовой координации, переводом курсов марок разных корпораций и правительств. Моя семья бист миролюбива. В подавлении астеров внутренними планетами вина они «Извини, я перебью», остановил ее Холден». Элис замолчала и потупила взгляд. «Как это у Моники все так легко получалось? Холден начинал понимать, что для этого требуются опыт и практика. Само собой не выходит. Только времени у него не было, и он, очертя голову, бухнул. «Когда мы познакомились, примерно четыре часа назад ты была с друзьями. В коридоре?» Элис, смешавшись, захлопала глазами и оглянулась на свою Теа. С этим недоверчивым взглядом она впервые с тех пор, как попала на борт, стала сама собой. «Это было просто потрясающе», — продолжал Холден. «В смысле, я проходил мимо, увидел вас и просто засмотрелся. Ты не могла бы мне рассказать?» «Про шинсин спросила Элис. «Это так называется? То, что вы делали со стеклянным шариком?» «Он не стеклянный», — сказала Элис. «Резиновый». «Да-да!» — Холден окатил ее энтузиазмом. «Все равно, что поливать водой губку. Все впитается без следа». Но тут Элис хихикнула. И ничего, что она смеялась скорее над ним, чем вместе с ним ты бы не могла показать прямо здесь. Она засмеялась, прикрыв рот ладошкой. Долгую секунду Холден думал, что все пропало. Но тут она растянула висевший на боку мешочек и достала четыре ярко раскрашенных прозрачных шарика, чуть больше и мягче тех, с какими играл в детстве Холден. Она тщательно расположила шарики между пальцами на уровне вторых суставов. И запела. Тонкая, прерывистая мелодия а потом рассмеялась и помотала головой. — Не получается, — сказала она. — Не могу. — Пожалуйста, хоть попробуй. Это так здорово. — Глупо, — сказала она. — Детская игра. — Я очень ребячливый. Когда девочка снова оглянулась на Тия, вместе с ней оглянулся и Холден. Пожилая женщина смотрела все так же угрюмо, но в ее старческих глазах мелькнуло подобие улыбки. Элис успокоилась, поправила мячики и запела. Когда ритм установился, она принялась тихонько хлопать в ладоши, перебрасывая шарики из руки в руку, так как будто они плясали сами собой. Песенка то и дело выходила на синкопу, и тогда один из мячиков падал ей на ладонь и, отскочив, оказывался между пальцами другой руки. Допев, девочка застенчиво взглянула на Холдена и покачала головой. «Вдвоем это лучше получается». «С партнером?» «Дуй!» Поймав ее мимолетный взгляд, Холден с восторгом понял, что он означает, и обернулся к невозмутимой Дуэни. Та подняла бровь. «А вы, Тия, — спросил он, — умеете в Шинсин?» Фыркать Тия умела не хуже армейского старшины. Когда она вышла вперед, Элис посторонилась и вручила женщине два мячика. В толстых пальцах Тия они показались меньше. Старуха вскинула голову, и в этот момент Холден в точности представил, как она выглядела в возрасте Элис. Песенка на этот раз была сложнее. Ритм девочки схватывал и поддерживал переливы старушечьего голоса. Прозрачные яркие шарики плясали в их ладонях, перескакивая из руки в руку. Хлопки держали ритм песни. На синкопах они перебрасывали шарики друг к другу, ловя костяшками пальцев. К концу обе заулыбались. Наконец, Теа подбросила шарики вверх один за другим так быстро, что все одновременно оказались в воздухе и поймала одной ладонью. При полной джи такой трюк бы не прошел. Когда Холден зааплодировал, старуха кивнула, принимая восторг с королевским достоинством. — Поразительно! Просто чудо! — сказал Холден. — Как вы научились! Элис покачала головой, девясь этому странному, радующемуся как ребенок землянину. — Это же просто шинсин ответила она. А потом глаза у нее распахнулись, а кровь отхлынула от щек. «Мистер Холден», — сказал Фред Джонсон, — «когда у вас найдется минутка...» «Да, конечно», — отозвался Холден. «Мы тут просто... М да... Еще секундочку...» «Жду в рубке», — улыбнулся Фред и кивком приветствовал двух астерских женщин. «Леди...» Холден закрыл программу, поблагодарил Элис и ее Тия и проводил их через шлюз в доке. Когда женщины ушли, он просмотрел, что записалось. Голоса женщины и девочки, играя ладоней, и между ними третьим в игре вьются шарики. Именно то, на что он надеялся. Сжав запись, он, как и предыдущий, переслал ее на Тихо и Монике Стюарт. Он рассчитывал на снимать еще много. Он уже брал интервью у ученого с Цереры, самоучки, получившего образование по учебным программам из сети, и накачал того дрожжевым пивом, пока тот, освоившись и развязавшись, не выдал страстную речь, прославляющую достоинство тихоходок. Он поговорил с женщиной диетологом, работавшей на гидропонных полях. Та всего лишь согласилась рассказать о проблемах с водой на Церере, а стала чистейшим голосом страха и горя, какое ему доводилось слышать. Он говорил со старейшим, если ему верить, Астером на станции. И услышал от него длинную, вероятно, апокрифическую историю открытия первого лицензированного борделя. Вот и все. Пока. Четыре интервью, все довольно короткие. Он надеялся, что Монике этого хватит. Она уверяла, что многое даст монтаж. В доках было тише, чем он привык. Церера, особенно после плотной и почти неуправляемой толпы на Луне, казалась подранком. Она еще не оправилась от удара. Бездействовали карты и погрузочные мехи. Дожидались кораблей с продовольствием или времен, когда на станции появится груз на отправку. Холдену доводилось слышать о реперфузионном синдроме. Когда из пережатой конечности выдавливается вся кровь, возвращаясь, она рвет сосуды, смешиваясь с межклеточной жидкостью. Он, помнится, подумал тогда, как это странно. То, что было нормальным и необходимым для жизни, возвращаясь, наносит вред. Так стало теперь с Церерой, хотя он не знал считать единый флот вернувшейся кровью или какой-то другой жидкостью, которую приходится вливать, пока Церера оценивает тяжесть нанесенной ей раны. На обратном пути пришлось обходить город Рога Самосом. Те искали неполадку, из-за которой плохо работала вентиляция. Квариса Мао говорила с ними из машинного. Проблема из тех, что постоянно всплывают при полной команде. В лифт перед Холденом втиснулась Чава Ломбо. По правде сказать, даже со всеми людьми Фреда и Холдена Рассенант принял меньше положенной ему команды. Если Холден страдал от многолюдства... Виной тому был не корабль, а его собственные привычки и ожидания. С полной командой было бы еще теснее, как на нормальном корабле военного флота. Холден об этом знал. Он даже знал, что с лишними людьми всем безопаснее. «Рассенант» строился с большим запасом прочности. Такой же предполагалась и команда. Только получалось иначе. Запасной механик не заменит Амоса. Второй пилот не «Алекс». Люди не сводились к своим ролям и функциям. Люди замене не подлежали. Это относилось и к Рассинанту, и к человечеству в целом. Лифт остановился. Фред оглянулся на него от пульта и кивнул. Освещение было тусклое во вкусе Алекса, и в свете экрана лицо Фреда выглядело темнее, чем на самом деле. Марва потель сидела на дальнем конце палубы, прогоняя на своем экране диагностику связи. На голове у нее были наушники. Голден упал в кресло рядом с Фредом и развернулся к нему лицом. «Я вам нужен?» «Пара вопросов. Во-первых, я открываю лавочку на Церере. А Вассарала намерена признать меня временным губернатором», — сказал Фред. «Собираю всех любимчиков. Все мои знакомые хоть с каким-то влиянием в ВВП будут здесь». «Это звучит как приглашение наемного убийцы. Вынужденный риск». Не знаю, останется моя команда здесь или вернется на тихо без меня. Насчет этого жду решения Драмер. Не сегодня-завтра я развяжу тебе руки». «Это в смысле понял. Не так уж и связывали. О чем на самом деле хотели поговорить?» Фред кивнул один раз коротким жестким движением. «Как считаешь, Драпер сможет говорить за Марс?» Холден расхохотался. «Говорить как посланник? На переговорах с АВП? Просто я-то был уверен, что это Марсу решать. Вряд ли у нас будет время дожидаться, пока они там построятся. Смит уходит, Ричардс приходит, но оппозиционная коалиция хочет прежде всего расследовать, что осталось от военных сил. В смысле, прежде чем воевать? В том числе. Ричардс с Авасаралой этим занимаются». Но мне, чтобы удержать единый флот, нужно иметь при себе лицо Марса. Я с моим прошлым могу представлять перед поясом лучшую сторону Земли. Не первый год представляю и набрал кредит доверия. Но без представителя Марса мне нечего больше выложить на стол. Тем более, когда свободный флот летает на марсианских кораблях. В данный момент акции Инароса котируются очень высоко. Серьезно? Хотя он бросил крупнейший порт пояса? Фред выразительно пожал плечами. Его умело оправдывают. И на всем тень того, что он сделал с землей. Сарента, Гиллис, Гау и прочие, они недооценивают ярости пояса и его отчаяния. Люди хотят видеть в Инаросе героя, а значит, что бы он ни сделал, они истолкуют как подвиг. Даже бегство? Он бегством не ограничится. Не знаю, что у него на уме, но в отставку он не собирается. А станция Церера нам ее навязали как того белого слона. Не просто будет даже сохранить жизнеобеспечение, надо будет уплотняться, физически переместить людей, собрать их в одной части станции, забросить другие. А компанией скажут, что Земля и Марс выбрасывают астеров из домов. Холден взъерошил себе волосы пальцами. Да заварилась каша. Политика. Вот почему нам нужен АВП. У нас в поясе есть поддержка, но ее надо вскармливать. И у нас есть преимущество. Те хоть и называют себя военным флотом – дилетанты. Их крутые парни дисциплину воспринимают как наказание. Ходят слухи, что не все лидеры согласны с Марко. Возможно, в вопросе его ухода с Цереры. Я так и не понял, почему Доус позволил ему уйти со станции. Но ясно, что позволил. Ава Сарала занята землей, не дает ей сорваться с катушек. «Если ООН развалится на манер Марса, не знаю, что и делать». «То же самое», — сказал Холден. «Собирать союзников. Вы так или иначе этим занимаетесь. Разве что меньше будет надежды на успех». Фред потянулся, хрустнув суставами, вздохнул и осел обратно в гель амортизатора. Экран с диагностикой замигал. Потель вывела результаты. Она держалась так, будто их двоих здесь не было. «Возможно, ты прав», — признал Фред. «Все же я радуюсь, что не вышло хуже, хотя бы пока». «Может, нам повезет, и Нарос свернет себе шею без нашей помощи?» «Этого будет мало», — возразил Фред. «Земля разбита. Проблем не на одно поколение. Марс то ли рухнет, то ли нет, но есть еще врата, планеты колонистов. Остаются все факторы, которые поставили пояс на грань голодной смерти, а нужды в нем все меньше». Мир изменился, и надо идти вперед. Что возвращает нас к драпер? Ты с ней работал. Она справится? Честно говоря, в первую очередь надо бы у нее спросить. Мы все ее знаем, мы все ее любим. Я бы доверил ей корабль, а вам, кстати сказать, не доверил бы. Если она скажет, что справится, и я так скажу. А если она скажет, что нет? Тогда спросите о вассоралу, посоветовал Холден. Ее мнение мне уже известно. Ладно, спасибо. Надо думать, пожалею, что спросил, но чем ты занимался с теми женщинами на камбузе?» Мавра Поттель шевельнулась. Впервые выдала, что слушает. «Снимал! Этот фокус с шариками и хлопками дает интересную картинку, а Моника сказала, ей нужно что-нибудь в этом роде. Я делаю интервью, а она мне помогает монтировать и распространять. И зачем это тебе?» Это то, чего нам не хватает, объяснил Холден. Отчего все идет так плохо. Мы не видим друг в друге людей. Даже в новостях речь вечно об отклонениях, операциях. А если астерские станции не бунтуют, тогда они и не попадают в новости. Тем нужны восстания, протесты, отказ системы. А каково просто здесь жить обычной жизнью? Об этом на Земле и на Марсе и не слышали. Значит, ты... Фред прикрыл глаза и ущипнул себя за переносицу. Ты опять распространяешь несанкционированные пресс-релизы? Забыл, как однажды таким образом начал войну? Вот именно. Это от разговоров об операциях. Я тогда думал, что людям это и нужно, но им нужно видеть весь контекст. Как подростки на Церере первый раз влюбляются, как на станции Полада боятся старости, о том, что повсюду делает людей людьми». «Астеры обрушили на землю ад», — медленно заговорил Фред. «А ты в ответ пытаешься очеловечить астеров. Знаешь, многие назовут тебя предателем». «Я бы делал то же самое для земли, но я сейчас не там. Пусть обзывают, кем хотят. Я просто добиваюсь, чтобы людям не было так спокойно убивать друг друга». На экране Фреда высветился тревожный сигнал. Фред посмотрел и смахнул его. «Знаешь, вздумай кто другой посреди войны распевать песенки, хлопать в ладоши и сеять мир во человеческах. Я бы назвал это нарциссическим оппортунизмом, если не мания и величия. Но я никто другой, так что все в порядке». Фред поднял руки. В его жесте смеха и отчаяния было поровну. «Мне надо переговорить с драппер наедине». «Я дам ей знать», — пообещал Холден, вставая. «Я сам с ней свяжусь». «И еще Холден». Холден обернулся. В полумраке глаза Фреда казались совсем черными. Зрачок сливался с радужкой. Фред выглядел старым, усталым, собранным. «Да», — спросил Холден. «Я про песенку, которую они пели. Прежде чем пускать ее в эфир, попроси кого-нибудь перевести. На всякий случай».